шептала она, увидев гротескное изображение блондинки с огромным разинутым ртом, на языке которого пристроилась испражняющаяся кошка. Барбара уже видела дюжину, а то и больше вариантов этой сомнительной тематики, и не только видела, но и разговаривала с создавшей их художницей Силлой Томпсон, которая гордо заявила, что как раз на прошлой неделе продала один из своих шедевров солидному господину, знающему толк в современной живописи. Барбара пристанно взглянула на закрытую дверь квартиры Мэтью Кинграйдера. Ее прошиб холодный пот. «Внутри живет убийца», — подумала она, и тут же исполнилась решимостью стать тем самым полицейским, который предаст его в руки правосудия Прибыв в десять утра в Скотланд-Ярд, Линди нашел у себя в кабинете отчет Барбары Хейверс. Он прочел краткое резюме и выводы, к которым она пришла после изучения архивных дел, и заметил оттенок недовольства, выразившийся в выборе слов. В данный момент, однако, он не мог позволить себе заострять внимание на тонко завуалированной критике отданных им распоряжений. Это утро началось достаточно мучительно, и у него в голове крутилась масса вещей куда более важных — чем констебль, недовольный своим заданием. Отклонившись от своего обычного пути от Итон-Террас до Скотленд-Ярда, он заехал в госпитал Челси и Вестминстера проведать Вайневен. Лечащие врачи молодой пациентки предоставили ему для свидания с ней четверть часа, но в течение отпущенного времени она пребывала под действием каких-то сильных успокоительных средств и даже ни разу не пошевелилась. Ее приходил осматривать пластический хирург, что повлекло за собой необходимость снятия бинтов, но она проспала и эту процедуру. Во время осмотра в больницу примчала Шелли плат в полотняном брючном костюме и сандалиях, вскрыв свою огненно-рыжую шевелюру под широкополой шляпой из волокон Рафи и спрятав глаза за черными очками. После вчерашнего визита Линли в ее комнатенку на Элскорт Она тут же начала названивать Вай, чтобы выразить соболезнование по поводу смерти Николь Мейден. Так, не дозвонившись до подруги, она сама понеслась на Рост-Тревор-Роуд, где все соседи оживленно обсуждали нападение на ее бывшую сожительницу. «Я должна увидеть ее!» Услышала лимли наблюдая за тем, как хирург осматривает изуродованное лицо Вай и спокойно описывает состояние разбитых в дребезги костей, кожных повреждений и шрамов с бесстрастностью человека, пригодного скорее к медицинским исследованиям, чем к лечению пациентов. Узнав своеобразный акцент, если не сам донесшийся из коридора голос, лимли извинился и, выйдя из палаты, обнаружил мисс Шелли плат Платт, вырывающуюся из рук полицейского охранника и дежурной медсестры. «Это все он. Как пить дать?» Увидев Линли, воскликнула Шелли плат «Я сболтнула ему, а он, гад, добрался до нее, добрался, сволочь, и расправился с ней, как я и думала. А теперь он завалится ко мне, если узнает, что я выдала вам всю подноготную его делишек. Как она там? Как вай? Дайте мне взглянуть на нее. Я должна...» В ее воплях начали проскальзывать истерические нотки, и медсестра спросила, не является ли нервная особа родственницей больной. Шелли сняла черные очки и в молчаливой мольбе устремила на Линли, распухшие от слез глаза. Она, ее сестра, сообщила Линли, дежурной медсестре, взяв Шелли под локоть. Ей разрешено ненадолго пройти туда. Войдя в палату, Шелли бросилась к кровати, где вторая медсестра накладывала вольновые бинты. Пластический хирург к тому времени вымыл руки под краном и ушел. Шелли заплакала, завивая между всклипами. «Вай, вай, вай, куколка моя! Я не хотела ничего такого. Ни сном, ни духом не помышляла». Она взяла вялую руку, лежащую на одеяле, и прижала ее к своей костлявой груди, словно бьющееся в ней сердце могло подтвердить ее слова. «А что с ней такое?» — спросила она медсестру.